Какая-то тяжесть сдавливала мне грудь, когда я брел к дому. Открыв ворота, я увидел на террасе мать. Когда я подошел, она схватила меня за руку. Меня это удивило, она редко ко мне прикасалась. «Эд», — сказала она, — «я ждала тебя и хотела тебе кое-что сказать, то, о чем мы говорили раньше, о Дейзи и тете Ник». Она выглядела напуганной. «Я слышала, что ты сказал Дейзи насчет Тайлера». Не знаю, может, это я вела тебя в заблуждение. Я не хочу, чтобы ты ввязывался в эту историю. Я высвободил руку и похлопал мать по плечу, повторив жест дяди Хьюза. Все в порядке, мам, не волнуйся. Все будет хорошо. Но ничего хорошего я не ощущал. В доме было душно, и я решил прогуляться, чтобы проветрить голову. Я шел вдоль нашего участка пляжа и размышлял. Я знал, что это нужно сделать, но впервые в жизни я чувствовал себя не готовым. Колеблющимся. Я знал, как это опасно. Как тогда в доме Фрэнка, куда я заявился не готовым. Откуда-то доносились туманные горны, они звучали так печально. Я вспоминал Дейзи, как она стоит посреди комнаты, прижав руку к сердцу, удивленная моим появлением. Как она всегда называет меня Эт Льюис как топает ногой, когда сердится. Я думал о том, что в детстве только она по-настоящему говорила со мной, только она меня замечала. Не знаю, сколько я отсутствовал, но, вернувшись, обнаружил в гостиной тетю Ник и дядю Хьюза со стаканами в руках. Они сидели бок о бок на диване, и с того места, где я стоял из темноты, чудилось, будто их окружает сияние. Я перепрыгнул через ограду и бесшумно поднялся на террасу. Я уже собирался войти и разведать обстановку, но их разговор остановил меня. «Что она тебе сказала?» — спросил дядя Хьюз. «Она...» — тетя Ник замолчала. «Она думает, что я что-то сделала». «Что?» Хьюс, я... я должна тебе кое-что рассказать». «Боже мой, что?» «Я схожу с ума от этого». Я не хочу причинять боль Дейзи, тебе, кому угодно. Я не была честной. Дядя Хьюз посмотрел на нее и на свои руки. Немного помолчал, потом сказал. «Ник, ты не обязана мне ничего объяснять. Ты не знаешь, о чем речь». Ее глаза были устремлены на его печальное лицо. «Может быть, знаю, может и нет, но это не имеет значения. Я знаю тебя». Я знаю, на что ты способна, а на что не способна. И ты не способна на жестокость. Милый Ник, я люблю тебя, — просто сказал он. Я не думаю, что сказанное или совершенное тобой может это изменить. Так что ты не обязана ничего мне объяснять. Я знаю все, что мне нужно. Ох, Юс! Тетя Ник коснулась его лица. Ты даже не представляешь. Я все испортила. Мы все много чего натворили. «Ну, когда-нибудь тебе придется довериться мне». «Да. Я всегда считала, что наша жизнь...» Она замолчала, Боже, как я ошибалась. «Не знаю, есть ли в этом хоть какой-то смысл, но то, что происходит, есть некто, некто, в ком я вижу себя, и теперь я понимаю, какой трусихой, какой дурочкой я была все это время». Она тихонько засмеялась точно какой-то своей непонятной другим горькой шутки. Думаю, брак похож на прыжок со скалы. Нельзя терять уверенность. Мне не нравился этот разговор. Что-то в поведении тетя Ник в ее голосе вводило меня в замешательство, будто я упускал что-то важное. Это меня беспокоило. Нужно было перестать думать. Я должен справиться и покончить с этим. Я сделал вдох и вошел в дом, громко хлопнув дверью. Войдя в гостиную, я увидел на баре кувшин с водкой мартини. Это хорошо. Если она напьется, это сильно упростит дело. «Выходил прогуляться, — сообщил я, — хотел пожелать доброй ночи». «Доброй ночи, Эд», — ответил дядя Хьюз. Он явно гадал, не шпионил ли я за ними. «Доброй ночи», — сказала тетя Ник. Она была на взводе. Я подошел к ней и поцеловал в щеку. Щека была гладкой и прохладной, я почувствовал аромат духов и запах водки в ее дыхании. «Спокойной ночи, тетя Ник», — сказал я. Поднялся в спальню и стал ждать. Я лежал, уставившись в потолок. Прошел час, может быть, чуть меньше, прежде чем я услышал, как по лестнице поднимается дядя Хьюз. Достаточно времени, чтобы они вдвоем успели прикончить кувшин Мартини. Я надеялся, что тетя Ник пойдет плавать. Так было бы проще всего. Я понимал, что это может произойти не сегодня, что я должен дождаться правильного момента, но так и не услышав шагов тети Ник на лестнице, я встал и стал готовиться». Я вытащил туфли из пластикового пакета, который мне любезно предоставил чистильщик обуви, слегка растянул его пальцами, чтобы убедиться, что он достаточно большой, детали очень важны, нужно сделать все аккуратно, это должно зайти за несчастный случай. Спустившись на лестничную площадку второго этажа, я выглянул в окно. Ее я не увидел, но все равно пошел вниз. Заглянул в гостиную, но там было темно и пусто, и тут я ее заметил. На террасе она допивала свой мартини. Осторожно поставив пустой бокал на перила, она закрыла лицо руками и заплакала. Прежде я слышал выражение «Горько плакать», теперь я знал, что оно означает. Звук был такой, будто сквозь трубу проталкивают гравий. Она вытерла глаза, выпрямилась, в тот момент я даже восхищался ею но я вспомнила Дейзи, и это чувство тотчас исчезло. Она взяла бокал и направилась к двери. Я отступил в тень гостиной. Она прошла мимо меня в кухню, а я, тихо перешагивая через ступеньку, поднялся на второй этаж. Двери спален были закрыты, как глаза спящих. Я юркнул в нишу на лестничной площадке и спрятался за напольными часами, вытащил пластиковый пакет и стал ждать. Я надену пакет ей на голову сзади, когда она свернет к своей спальне. Она перестанет дышать, и я сброшу ее с лестницы. Придется пошуметь, но это недолго. У меня оставалось время, чтобы добраться хотя бы до середины следующего лестничного пролета, прежде чем дядя Хьюс или моя мать выйдут из своих комнат. Будет выглядеть так, будто я выбежал посмотреть, что случилось. Тетя Ник перебрала с водкой мартини, споткнулась и упала. Казалось, часы утекли, прежде чем с лестницы донеслись нетвердые шаги. Вслушивая свое дыхание, я попытался успокоить разум, как делал это много раз прежде. Когда она поравнялась с часами и свернула в коридор, я выскользнул из укрытия и двинулся за ней. Она обернулась. И по сей день не понимаю, почему. Она ведь не могла меня слышать, и все же... Вот они. Мы. Я стою, вскинув руки с мешком, она, нахмурив брови, пытается понять, что происходит. Я был так близко к ней. «Что ты делаешь, Эд?» Почему-то она это прошептала, точно мы с ней делились секретом. Я подумал, сейчас, сейчас, она не успеет закричать, но вместо этого сказал вы и Тайлер. Глаза у нее слегка расширились, она поняла и отпрянула от меня. Я бросился к ней. Все пошло совсем не так, как я планировал. Все, абсолютно все пошло неправильно, но у меня не оставалось выбора, я мог только продолжать. Я схватил ее, пережал рукой шею попытался развернуть к себе спиной. Она боролась, она была сильна. я не рассчитывал на сопротивление. Развернув все-таки ее, я зажал ей рот ладонью. Она вцепилась ногтями мне в руку. Второй рукой я встряхнул пластиковый пакет. Кровь колотила у меня в ушах. Я потащил ее к лестнице, каблуки ее туфель скребли по полу, я запаниковал. Нужно все сделать быстро. Я сдавил ей шею локтем, собираясь надеть на голову пакет. Она влажно, с хлюпаньем хрипела под моей рукой. Каким-то образом я все-таки исхитрился нахлобучить пакет ей на голову и стянуть его вокруг шеи. Она шумно втягивала в себя пластик, я почти справился. И вдруг что-то обхватило мою шею. Чья-то рука сдавила горло. Пришлось отпустить ее. Я понял, что все кончено, и потерпел неудачу. Тетя Ник выскользнула из моих объятий, зашлась в кашле где-то внизу, раздался шорох пакета... Ник. Это был голос дяди Хьюза. Я не видел ее, потому что моя голова была запрокинута назад, но она прохрипела снизу. «Я жива!» Дядя Хьюз развернул меня к себе. Драться с ним или просить о пощаде было бесполезно. Я сразу понял это по его лицу. Я думал о Дейзи, о том вечере, когда показал ей место, где была убита горничная, а наконечники стрелы о том, как Елена Нуниш пыталась поведать нам свои секреты перед тем, как умерла. Теперь моя очередь. «Тайлер», — сказал я. Дядя Хьюз посмотрел мне прямо в глаза и столкнулся с лестницей. Мать читает мне, она делает это каждую неделю, читает газету, новости, точно, я не только парализован и нем, но еще и слеп. Она читает примерно с часа, а потом уходит. Сегодня я слушаю об антивоенных демонстрациях в Чикаго, им пришлось вызвать национальную гвардию, городу это обойдется примерно в 150 тысяч долларов. Газеты пишут о днях ярости, примечания, дни ярости. В октябре 1969 года отколовшиеся от движения студенты за демократическое общество леворадикальная фракция Везерманг организовала в Чикаго уличные погромы. Конец примечания. Мне это неинтересно. Я не слышал ничего интересного уже целый год с той самой ночи. Вдруг мать говорит. О, чуть не забыла тебе рассказать, у нас в доме приключилась драма. И я решаю, что, может, мне наконец-то повезет? Она откладывает стопку газетных вырезок. «Дейзи приезжала на уикенд. Я тебе рассказывала?» «Думаю, я говорила тебе на прошлой неделе, что она приезжает. Ты угадай, кто к нам заявился?» «Тайлер». Примчался из города. А, как ты знаешь, от него не было ни слуху, ни духу с тех самых пор, как они расстались. Мать продвигает кресло поближе. Она не хочет, чтобы медсестры полоскали потом наше грязное белье. Понятия не имею, как он прознал, что она приехала. Но вот он во всей красе сидит перед домом в этой дурацкой машине. Я, конечно, сообщила Дэйзи, и, дорогой, не поверишь, что она сделала. Помчалась в подвал и вернулась сумкой полной теннисных мячей своей ракеткой. У меня аж дух перехватил от предвкушения. Она и сейчас чуть не задыхалась. Так вот, выходит она на крыльцо и окликает его по имени. И когда он уже было собрался выйти из машины, она достает из сумки мяч, и аккуратно так, со всей силы, запускает в машину. А с меткостью у нее все хорошо, надо отдать ей должное. Я вижу, как от смеха у матери в глазах набухают слезы. Ну, он, конечно, давай кричать. А Дейзи, знай себе, продолжает. Один мяч за другим, до тех пор, пока у него не остается выбора, кроме как убраться отсюда или остаться без лобового стекла. Ох, Хэт, я чуть не рыдала от смеха. Тут она возвращается в дом и видит меня. Я немного огорчилась, Потому что не хотела, чтобы она думала, будто я считаю ее сердечные страдания смешными. Я ведь говорила тебе, какая несчастная она была с тех пор, как он ее бедняжку бросил. Она смотрит на меня и выдает. «Ну, тетя Хелена, думаю, это ему недешево встанет». Смеется и добавляет адовые колокольчики. Как она любила говорить в детстве. Должна сказать, дорогой, никогда я не любила эту девочку так сильно, как в тот момент. Мать рассказывает, а я чувствую, как напрягаются мышцы моих щек и понимаю, что улыбаюсь. Мать вытирает глаза и смотрит на меня. «О, ты улыбаешься? Вот так сюрприз!» Она собирает свои вещи и целует меня в щеку. А я думаю, может, в конце концов я и не прочь послушать новости. Лежа в темноте возле лестницы, я слушала голоса. «Должно быть, я отключился, но в какой-то момент сознание вернулось». «Ох, Хьюз!» — хрипела тетя Ник. «Должно быть, я повредил ей горло. О, Боже!» Послышался плач. Мне было холодно. «Нужно вызвать скорую. И тут я увидела ее. Она сидела рядом со мной и, наверное, тормошила меня, но я не чувствовал ее руку. Эд? Эд, ты слышишь меня? Хьюс, принеси одеяло!» «Я думаю...» Но больше он ничего не сказал. Должно быть, ушел. Но вскоре появился, вышел из тени, что-то поднял надо мной, и у меня возникла странная мысль, будто меня хоронят. Он меня не слышит, сказала тетя Ник. Ты позвонил? Позвонил. Издалека донесли шаги. Ник прошептала: Господи, что мы скажем Хелене. Послушай меня, дядя Хьюз говорил очень медленно. Он ходил во сне и упал с лестницы. Мы с тобой спали. Услышали шумы, вышли посмотреть. Ты поняла? Да. Какое-то время ничего не происходило, но затем краем глаза я уловил какое-то движение. Я моргнул. Хьюз, это снова была тетя Ник, выслушай меня. Я пыталась тебе сказать... В ее голосе была настойчивость. Я знаю. Нет, послушай, ничего не было с Тайлером. Это не... Он просто не прекращал. Наверное, он так подумал, потому что... Ник, я знаю. Я попытался пошевелиться, но обнаружил, что не могу. Было больно, но только где-то в районе черепа. Точно моя голова раскололась. Тетя Ник склонилась надо мной. Это она поддерживала мою голову ладонью. Где эта чертова скорая? Уже едет. Тишина. Потом хьюсь. Что? Очень странно, но у меня такое чувство... Мне пришлось напрячься, чтобы расслышать. Точно все она замолчала. Да, ответил дядя Хьюз. Все. В этот момент звезды полыхнули у меня перед глазами и мир погрузился в туман. Сегодня у вас прям праздник, говорит медсестра. К вам еще один посетитель. Привет, Эд. Это Дейзи. Я не могу ее видеть, но я слышу ее. Концентрируюсь на своей шее, но повернуть голову не удается. Не верится, что она здесь. Она приходила ко мне лишь раз в самом начале. Я не знал, известно ли ей про лестницу и все остальное, решил, что она не может простить меня, как и предсказывала тетя Ник. Но она стоит надо мной и улыбается, так что, думаю, она меня все же простила. Она такая бледная. Но сейчас ведь октябрь, и летний загар уже сошел. Я смотрю на нее и пытаюсь глазами выразить то, что не могу произнести. «Господи», — говорит она, — «ты чего так дергаешь глазами?» Она наклоняется, касается ладонью моей щеки и целует меня в губы. Поцелуй легкие, как прикосновение бабочки. Прости, что не навещала. Было очень грустно. Но теперь мне лучше. Ее светлые волосы стали короче и теперь похожи на нимб. Она рассматривает комнату. А здесь так душно. Почему они не откроют окно? Она садится на стул возле кровати. Итак, Эд Льюис, мне сказали, ты с нами больше не разговариваешь. В чем дело? «Тебе кошка язык откусила?» Я улыбаюсь. «Маловато», — говорит Дейзи. «Теперь меня так просто не возьмешь». Она открывает холщовую сумку, и я вспоминаю историю про теннис. «Поскольку я уверена, что ты уже слышал все подробности моей отвратительной истории от матери, и раз уж ты не собираешься говорить, я принесла стихи. Подумала, почитаю тебе, если ты захочешь. Или тебе неинтересно? Я просто смотрю на нее. Да? Хорошо». Она достает книгу, но тут входит медсестра. «Извините, миссис Деринджер, но обычно по четвергам мы моем Эду голову после визита его матери». «О, — говорит Дейзи, — конечно. А я могу помочь?» «Уверен, он будет рад». Целое представление. Они вынимают меня из кровати и пересаживают в инвалидное кресло. Я немного раздосадован, ведь я мог бы провести это время наедине с Дейзи. Медсестра катит меня в ванную... А Дейзи идет следом. Медсестра прикрепляет поддон к моим плечам и шее, чтобы я не намок. «Я сейчас полью на волосы, а потом их намылим», — говорит медсестра. Не знаю, почему я не замечал, какие у нее запястья, такие тонкие, прозрачные, почти просвечивают. Я даже имени ее не знаю. Говорю себе, что она достойна внимания. Чувствую, как теплая вода строится по голове. Смотрю на Дейзи, она улыбается. Подставляет руку, и медсестра выдавливает ей на ладонь розовое мыло. Дейзи начинает массировать мне голову. Я чувствую ее теплые руки, кончики ее пальцев, и у меня начинает покалывать кожу. Пена сползает по лбу и попадает в глаз. Мыло жжет, и указательный палец на правой руке начинает дергаться. Доктор прав, мне нужно прикладывать больше усилий. «Прости», — со смехом говорит Дейзи, — «у меня не слишком хорошо получается, да? Может, я предоставлю это вам, а сама почитаю ему?» Она выходит из ванной и возвращается с книгой. «Олис Стивенс», — сообщает она и показывает мне обложку. «Ну ладно, сейчас посмотрим». Она листает книгу, слегка улыбаясь чему-то. «Вот это мне нравится». Она прислоняется к стене и начинает читать. В этот дом сны приходят лишь в белых ночных рубашках. Примечание. Это из стихотворения «Разочарование в десять часов». Конец примечания. Я слушаю ее голос и думаю, что ничего лучше в своей жизни не слышал. Такой чистый, искренний, гармоничный. Я хочу повторять слова вместе с ней. Пытаюсь вытолкнуть Воздух из горла, но ничего не выходит. Ни зеленого сна, ни пурпурного в зеленую крапинку, ни зеленого в желтую крапинку, никаких причуд. Я снова пытаюсь сказать, и на сей раз мне удается выдать слабое бульканье, хотя никто его не слышит за плеском воды. В этом доме люди не видят снов о барвинках и бабуинах. Я смотрю на нее, я слушаю ее. Здесь лишь старый моряк, не сняв сапоги и пьяным уснув, ловит тигров в красном. Она переводит на меня взгляд. Глаза у нее чуть блестят, хотя, может быть, это от влажности. А я думаю о любви и обо всех небелых ночных рубашках. Я думаю о тете Нике Фрэнки Фрэнке Уилкоксе и даже о дяде Хьюди. Я думаю о Дейзи и этих стихах. Я думаю о тиграх в красном. Я люблю их. Конец книги. Январь 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Мария Абалкина.